Тела дьяка Бетяговского и других были вырыты, отпяты в церкви и похоронены с честью, которой они не заслуживали. Так закончился сыск по делу об убийстве царевича Дмитрия. Из истории сыска. С середины XVI века В церковном управлении, которое возглавлял владыка, существовал духовный суд. В его состав входили наместники и десятинники, назначенные владыкой. Они осуществляли сыск и судебное следствие по делам о преступлениях, совершенных духовными лицами. Состояние сыскной деятельности, как и отправление суда, в России в XVI веке характеризовалось произволом. Так один иностранец, посетивший Россию, поведал о том, что там нет законов и все зависит от произвола властей. В судах невиновного Наказывали как преступника, но не по ошибке, а при полном сознании его невиновности. Прежде всего там рассматривали дела по доносам о посягательствах на жизнь и имущество царя. В этой связи сыск состоял в основном в задержании подозреваемого лица и применении к нему пыток. Более того, пыткам подвергался и доносчик. Если он их выдерживал, настаивая на своем доносе, то это считалось доказательством вины лица, о котором он сообщал, и достаточным основанием для его обвинения. Историк Костомаров приводит такой пример. Жена одного царского конюха донесла на своего мужа, который якобы хотел отравить лошадей государя. Ее подвергли пытке, которые она выдержала. и мужа сослали в Сибирь, а ей досталась половина содержания его. Сыск того периода в своей основе представлял примитивность действий, суть которых заключалась в причинении физической боли подозреваемому, чтобы добиться от него требуемого показания. Отсутствие доказательств его вины было несущественным. Важным было собственное признание, полученное под пыткой. В связи с тем, что во второй половине XVI века закрепленные за боярами крестьяне стали убегать от них в массовом порядке, в 1597 году правитель Борис Годунов издал указ об их розыске на протяжении пяти лет и возвращении их владельцам. Таким образом, возникло новое направление сыскной деятельности. Сыском сбежавших крестьян занимались прежде всего сами владельцы, а также другие лица, которых они нанимали за определенное вознаграждение. Однако так называемые частные сыщики не имели права задерживать найденных крестьян. Они только информировали владельца об их местонахождении. Меры по задержанию и возвращению крестьян лежали сугубо на их владельцах. Позже срок сыска и возвращения беговых крестьян был увеличен до 15 лет. А соборное уложение 1649 года уже полностью оформило окончательное закрепощение крестьян за дворянами. Этот нормативный акт дал возможность вести поиск беговых крестьян и возвращать их бессрочно, и, кроме того, с женами и родившимися детьми. Первоначальное сыскные действия по делу о беглых крестьянах